Глава одиннадцать. «За мной, Вересаева, быстро!» Требует Дима. Кидаю взгляд ему за спину на предмет случайных зрителей. Не хочется, чтобы нас опять увидели в неоднозначной ситуации, но в коридорном аппендиксе, где спряталась дверь в женский туалет, нет никого, кроме нас двоих. Вот и отлично, можно спокойно разборки устраивать. Итак, мою спину два дня пилят взгляды всего офиса. Правда, откровенных в полный голос обсуждалок происшествия с кофе и ширинкой я ни разу не слышала. Наверное, Лара всех поставила в известность об угрозе начальства уволить сплетников. Как я уже поняла, Дима – начальник, который слов на ветер не бросает. Офисный народ шефа боится, вот и осторожничает с разговорами. Но ехидные взгляды уже достали. Между тем мужская рука встряхивает меня так, что зубы клацают. «Не тормози, Вересаева!» Рявкает Дима и выпускает мое плечо. Одной лапой крепко перехватывает мое запястье, а второй смачно шлепает по заднице. По моей. «Вперед», — я сказал. Чувствуя, как меня натурально накрывает бешенство, упираюсь пятками в пол и ору. «Ты что творишь, чудище?» Выдвигаю аргумент тебе в помощь для скорейшего принятия правильного решения. «Отклонено». Демина выходка бесит так, что я готова с размаху врезать ему по коленной чашечке. Инвалидом не сделаю и следов не оставлю, но будет очень больно. Заодно эффективно доведу до дебила, что нельзя так себя вести. Даже если он начальник, а я его подчиненная, все равно нельзя. Я изо всех сил дергаю руку и, чуть не выворачивая плечо, добиваюсь, что дегенерат выпускает мои пальцы из своих лап. Глядя в его перекошенную недовольство морду, Тягиваю воздух и длинно сцеживаю его через зубы, пытаясь успокоиться. Выпячиваю нижнюю челюсть и шиплю. «Дима, я тебе не секретарша, чтобы по первому щелчку нестись в твой кабинет. Меня... меня тошнит от твоей рожи». Перевожу дыхание и чуть спокойнее продолжаю. «По условию нашего пари ты не можешь меня уволить, и я сама не могу уволиться, иначе проигрыш. Помнишь?» Дима нависает надо мной в челюсти, смотрит и молча кивает. «Красава! Значит, 31 декабря и встретимся. Тогда и покрутишься передо мной. А пока не доставай. Христом Богом прошу, не беси меня. Я ведь реально могу и в морду дать». Я уже почти спокойна. «Слушай, Вересаева, в морду ты своим дружкам-уголовникам давать будешь, поняла? А я два дня пытаюсь с тобой по делу поговорить». Дима вдруг тоже расслабляется, перестает нависать и корчить злобные гримасы. Я прекрасно помню условия нашего пари. И Если ты заметила, палки в колеса относительно клиентов тебе не вставляю. Но и ты, будь добра, выполняй договоренности и веди себя как нормальный сотрудник, а не как стерва на особом положении. Что ты имеешь в виду? Я изумленно таращу на него глаза. То, что ты достала своими выходками. Если бы не наш уговор, я такого работничка давным-давно уволил бы без всякого сожаления. Если бы не наш спор, я бы и дня в твоей богомерзкой конторе не задержалась. Ару в ответ. Ты смотри, я еще и виновата у него в чем-то. Да он меня достал до печенок. Бесконечно придирается из-за всякой ерунды. На планерках прилюдно размазывает на ровном месте. Стоит опоздать на пять минут, выволочку на полчаса устраивает. Собираюсь все это высказать прямо в его ухмыляющуюся рожу. Даже рот уже открываю, но рядом раздается нежный девичий голосок. «Димочка-котик, ну когда же мы поедем? Твоя зайка устала ждать и хочет кушать. Давай ты эту женщину потом поругаешь». За Диминой спиной стоит та самая брюнеточка в розовой шубке. Тискает в руках крошечную сумочку, хлопает длинными ресничками и смотрит на меня укоризненно. Мол, что это вы, женщина, задерживаете моего личного котика? «Анжела, я тебя где сказал меня ждать?» Цедит Дима, переключившись с меня на нее. Приемный. Девушка переводит на него взгляд и жалобно лепечет. «Но там твоя противная секретарша сидит и смотрит на меня гадостно, будто я ей прическу попортила. Еще она мне кофе сладкое подала, хотя я сказала, что сахар не ем. А я так хотела кофе, что выпила, и теперь придется в тренажерке лишнее время работать, чтобы калории сжечь». Девушка снова переводит на меня повлажневший взгляд, будто ищет поддержки. «Ох, милая, полностью с тобой согласна». Дима тот, еще негодяй и злыдень, бросил беззащитную малышку на съедение Аси. Стараясь не заржать, делаю умное лицо и говорю. «Так вы сахар не ели, а пили, а это совершенно безвредно». «Правда?» — в глазах красавицы мелькает надежда. «Анжела!» — рявкает Дима. «Иди отсюда и жди меня в приемной». Тут я снова влезаю. «Правда, правда!» Я в интернете у одной крутой блогерши прочитала, что жидкий сахар даже полезен для кожи. Аккуратно протискиваюсь между набычившимся Димой и стенкой. Пойду я, пожалуй, пусть голубки тут без меня поворкуют. Всего доброго, Дмитрий Федорович. Сейчас у меня обед, а потом встреча с клиентом. В офис вернусь поздно. Проходя мимо красавицы, наклоняюсь и шепчу. Главное, сахар тщательно размешивать, чтобы он стал очень жидким. Тогда от него сплошная польза будет. Стараясь поскорее смыться с места событий, быстро-быстро шевелю ногами и упорно делаю вид, что не слышу новый Димин окрик. «Вересаева, стоять!» «Нафиг, не могу его рожу видеть!»